птиц было уже мало. Одни дрозды стаями с веселым притворно-яростным взвизгиванием и сытым квахтанием перелетали там и сям. В лесу было пусто, просторно, лес был нечастый, далеко видно насквозь солнечный. Мы шли то под старыми березами, то по широким полянам, на которых вольно и свободно стояли могучие ветвистые дубы, уже далеко не такие темные, как летом, с и подсохшей листвой. Мы шли в их пестрой тени, дыша их сухим ароматом по скользкой сухой траве, и глядели вперед, где жарко сияли более открытые поляны, а за ними канареечно желтело и трепетало небольшая чаща молодой кленовой поросли. Когда мы вошли на тропинку, Пролегавшую среди этой чащи к пруду, Из-под седа из лапчатых орешников Вдруг с треском вырвался почти из-под ног У нас золотистый рыжий вальшнап. Отец был так поражен столь ранним гостем, Что даже растерялся. Выстрелил, разумеется, мгновенно, Но промахнулся. Подивившись, откуда мог взяться В такую пору вальшнап? И, подосадовав на промах, Он подошел к пруду, положив ружье, присел на корячки и стал горстями пить. Потом с удовольствием, отдуваясь и вытирая рукавом губы, лег на берегу и закурил. Вода в пруде была чистая, прозрачная, особенная лесная вода. Как есть вообще нечто особенное в этих одиноких лесных прудах, Почти никогда никем, кроме птицы и зверя, непосещаемых. В ее светлой бездонности, похожей на какое-то зачарованное небо, Спокойно отражались, тонули верхушки окружавшего ее березового и дубового леса, По которому с легким лепетом и шорохом тянул ветер с поля. И под этот шорох, лежа с подставленной под голову рукой, Отец закрыл глаза и задремал. Джальма тоже напилась в пруде, потом бухнулась в него, немножко проплыла, осторожно держа голову над водой, с повисшими, как лопухи, ушами, и, внезапно повернув назад, как бы испугавшись глубины, быстро выскочила на берег и крепко встряхнулась, осыпав нас брызгами. Теперь, высунув длинный красный язык, она сидела возле отца, то, попросительно посматривая на меня, то нетерпеливо оглядываясь по сторонам. Я встал и, гуляя, побрел среди деревьев в ту сторону, откуда мы подходили к лесу по овсяному полю.